Среди моделей, не принимающих божественный авторитет за основу ценностей, мы находим в итоге следующее. Первое. Полный релятивизм, провозглашающий, что все ценности — дело вкуса каждого человека, за пределами которого у него нет никаких оснований. Философия Сартра в основе своей не отличается от такого релятивизма, поскольку свободно избранный человеком проект может быть чем угодно, а значит и высшей ценностью, коль скоро он подлинный. Второе. Другое представление о ценностях состоит в признании того, что ценности присущи обществу. Защитники этой позиции исходят из предпосылки, согласно которой выживание любого общества с его собственной социальной структурой и противоречиями должно быть высшей целью для всех членов его и, следовательно, нормы, способствующие выживанию данного общества, Это высшие ценности и обязательны для каждого индивида. С этой точки зрения этические нормы тождественны социальным, а социальные нормы служат увековечению данного общества, включая его несправедливости и противоречия. Очевидно, что правящие обществом элита использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы придать социальным нормам, на которых покоится ее власть, видимость священных и универсальных, изображая их то, как результат божественного откровения, то, как принадлежность человеческой природы. Третье. Еще одно представление о ценностях — это представление о биологически имманентных ценностях. Доводы некоторых представителей этого направления мысли сводятся к тому, что такие переживания, как любовь, преданность, групповая солидарность, коренятся в соответствующих чувствах животных, Человеческая любовь и нежность рассматриваются как ведущие свое происхождение от материнского отношения к детенышам у животных. Солидарность — как коренящаяся в групповой сплоченности, характерной для многих животных видов. Многое можно сказать в защиту этой точки зрения, однако она не отвечает на вопрос критиков о различии между человеческой нежностью, солидарностью, и другими человечными переживаниями и тем, что наблюдается у животных. Аналогии, проводимые такими авторами, как Конрад лоренс далеко не убедительны. Признание биологически имманентной системы ценностей часто приводит к результатам прямо противоположным, обсуждаемой здесь гуманистически ориентированной системе. В хорошо известной разновидности социал-дарвинизма эгоизм, конкуренция и агрессивность представлены как высшие ценности, поскольку они будто бы составляют главные принципы, на которых покоится выживание и эволюция видов.